Глава четвертая. Лоскутное одеяло. На завтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикига. Можно было подумать, что я его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков, из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров. И его рука вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам то засучив рукав до плеча, то опустив немного. Так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и право же узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись только по весу и давлению, я мог определить, что это Квикик меня обнимает. Странные ощущения испытал я. Сейчас попробую описать их. Помню, когда я был ребенком, со мной однажды произошло нечто подобное. Что это было, греза или реальность, я так никогда и не смог выяснить. А произошло со мною вот что. Я напроказничал как-то, кажется, попробовал. Пролезть на крышу по каминной трубе, в подражании маленькому трубочисту, виденному мною за несколько дней до этого. А моя мачеха, которая, по всякому поводу, постоянно порола меня и отправляла спать без ужина, мачеха вытащила меня из дымохода за ноги и отосла спать. Хотя было только два часа по полудню. 21 июня, самого длинного дня в нашем полушарии. Это было ужасно. Но ничего нельзя было поделать. И я поднялся по лестнице на третий этаж, в свою коморку, разделся по возможности медленнее, чтобы убить время, и с горьким вздохом забрался под одеяло. Я лежал, в унынии высчитывая, что еще целых шестнадцать часов должны пройти, прежде чем я смогу восстать из мертвых. Шестнадцать часов в постели. При одной этой мысли у меня начинала ныть спина. А как светло еще. Солнце сияет за окном. Грохот экипажей доносится с улицы. И по всему дому звенят веселые голоса. Я чувствовал, что с каждой минутой положение мое становится все невыносимее, и, наконец, я слез с кровати, оделся, неслышно в чулках, спустившись по лестнице, разыскал внизу свою мачку, и, бросившись внезапно к ее ногам, стал умолять ее в виде особой милости и избить меня как следует туфли за дурное поведение, готовый претерпеть любую кару, лишь бы мне не надо было так непереносимо долго лежать в постели. Но она была лучшей и разумнейшей из мачех, и пришлось мне тащиться обратно в свою коморку. Несколько часов пролежал я там без сна, чувствуя себя значительно хуже, чем когда-либо впоследствии, даже во времена величайших своих несчастьй. Потом я, вероятно, все-таки забылся мучительной, кошмарной дремоты. И вот, медленно пробуждаясь, еще наполовину погруженный в сон, я открыл глаза в своей комнате, прежде залитой солнцем, а теперь окутанной, проникшей снаружи тьмой. И вдруг... Все мое существо пронизала дрожь, я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал в своей руке, свисающей поверх одеяла, чью-то бесплотную руку. И некий чудный, непостижимый облик, тихий призрак, которому принадлежала рука, сидел, мерещился мне. У самой моей постели. Бесконечно долго, казалось, целые столетия, Лежал я так, застыв в ужаснейшем страхе, Не смея отвести руку, А между тем я все время чувствовал, Что стоит мне только чуть шевельнуть ею, И жуткие чары будут разрушены. Наконец, это ощущение незаметным образом покинуло меня. Но, проснувшись утром, я снова с трепетом вспомнил его. Еще много дней, неделей, месяцев после этого терялся я в мучительных попытках разгадать тайну. Ей-богу, ей -богу, я и по сей день. Нередко ломаю над ней голову. Так вот, если отбросить ужас, мои ощущения в момент, когда я почувствовал ту бесплотную руку в своей руке, совершенно совпадали по своей необычности с ощущениями, которые я испытал, проснувшись и обнаружив, что меня обнимает языческая рука Криккига. Но постепенно, в трезвой осязаемой реальности утро, мне припомнились одно за другим все события минувшей ночи, и тут я понял, в каком комическом и затруднительном положении я нахожусь. Ибо как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь по-прежнему крепко, обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним. Я попытался разбудить его, квик-кик, но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя, словно хомут на шее, и вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что Под боком у дикаря спит его томогавк. Точно черненький, астролицый младенец. Вот так дела, — подумал я, — лежит тут в чужом доме среди бела дня в постели с каннибалом и томогавком. Квикик! Ради всего святого! Квикик! Проснись! Наконец, не переставая извиваться, я непрерывными громогласными протестами по поводу всей неуместности супружеских объятий, в которые он заключил своего соседа по постели, и сторка из него какое-то нечленораздельное мычание. И вот он же снял с меня руку, весь встряхнулся, как ньюфаундлинский пес после купания, уселся в кровати, словно аршин проглотил, и, протерев глаза, уставился на меня, С таким видом точно не вполне понимал, как я тут очутился, хотя какое-то смутное сознание того, что он же меня видел, медленно начинало теплиться у него во взгляде. А я тем временем лежал и спокойно разглядывал его, не испытывая более относительно него никаких опасений и намереваясь поэтому как можно лучше рассмотреть столь удивительное создание. Когда же, наконец, он, видимо, пришел к определенному выводу о том, что представляет собой его сосед по постели, и как будто бы смирился с существующим положением вещей, он спрыгнул на пол и дал мне жестами и возгласами понять, что готов, если мне так больше нравится, одеваться первым и оставить меня затем в одиночестве, уступив комнату полностью в мое распоряжение. «Ну, Квикик, думаю я, при данных обстоятельствах, это в высшей степени культурное начало. Да ведь, по правде говоря, как тут не верти, а дикарям вообще свойственна некоторая врожденная деликатность. Удивление достойно, насколько вежливы они по своей природе». Я с такой похвалой отзываюсь о Квикиге, просто потому, что он проявил немало учтивости и предупредительности, в то время как я повинен был в грубой бестактности. Лежа в постели, я разглядывал его, внимательно следя за всеми стадиями его туалета. На сей раз любопытство взяло верх над моей благовоспитанностью. Ведь такого человека, как Квикик, не каждый день увидишь. И сам он, его повадки заслуживают самого внимательного рассмотрения. К дивану он приступил сверху, водрузив на макушку свою бобровую шапку, надо сказать, весьма высокую, а затем, все еще без брюк, стал шарить по полу в поисках башмаков. Для чего это делалось, я клянусь Богом, не знаю, но в следующий момент он в бобровой шапке и с башмаками в руке очутился под кроватью, где, насколько я мог судить, по его прерывистому дыханию и надсадному кряхтению он стал старательно натягивать башмаки на ноги. Хотя никакими законами благопристойности не предусмотрено, чтобы человек должен был обуваться в уединении. Но, понимаете ли, Квикик был существом в промежуточной стадии. Не гусеница, не бабочка. Он был цивилизован ровно настолько, чтобы всевозможными невероятными способами выставлять на показ свою дикость». Образование его еще не было завершено. Он еще только учился. Не будь он уже в малой степени цивилизован, он бы, по всей вероятности, вовсе не стал затруднять себя башмаками. С другой стороны, если бы он не оставался и все еще дикарем, ему бы никогда не пришло в голову надевать башмаки под кроватью. «Наконец...» Он вылез из-под кровати в шапке, которая вся промялась и на самые глаза, и стал со скрипом хромая ходить по комнате. Видно, он не очень-то привык к обуви. Это пара башмаков из воловьей кожи, сырых и сморщенных, и сшитых, надо думать, не на заказ. В то немилосердно холодное утро поначалу мучительно жало ему ноги. Ну, а так как занавесей у нас на окне не было, и из дома напротив через узенькую улочку отлично видно было все происходящее в нашей комнате. А Квикик, расхаживающий в одной только шапке и башмаках, представлял собой в высшей степени нелепое зрелище. Я стал уговаривать его по возможности понятней, что он хоть немного ускорил свой туалет, главное же, чтобы он поспешил надеть, наконец, брюки. Он внял моей просьбе, а затем приступил к умыванию. В этот утренний час всякий христианин на его месте стал бы мыть лицо. Квикик же, поразительно, ограничился лишь тем, что подверг омовению грудь, плечи и руки. Потом он надел жилет, взял с сундука, служившего столом и подставкой для умывальника, кусок твердого мыла, окунул его в воду и стал намыливать щеки. Я с интересом ждал, чтобы он извлек откуда-нибудь свою бритву, но тут он вдруг вытаскивает из угла за кроватью гарпун, отделяет длинную деревянную рукоятку Снимает чехол с лезвия, несколько раз проводит им по своей подошве и, остановившись перед обломком зеркала у стены, начинает энергично брить, вернее, гарпунировать себе щеки. — Да, думаю, Викик, здорово же ты распоряжаешься первосортными лезвиями фирмы Роджера. Впоследствии я уже не так дивился описанной операцией, потому что узнал, из какой высококачественной стали изготовляются гарпуны и как необыкновенно остро затачиваются их длинные прямые лизи. Туалет Квиккига был в скорости завершен, и он величественно вышел из комнаты, облаченный в длинный лоцманский бушлат, неся в руке, словно маршальский жезл свой неизменный гарпун.